Гурман из другого мира, глава 101. Ты что, человек-идиот? Хочется попробовать это, верно? Протянулась с усмешкой Ауян Сяои, удерживая в руках палочки для еды с кусочком кисло-сладких ребрышек, и размахивая ими перед лицом Янченя. Юноша и так был уже околдован дурманящим запахом, исходящего от мяса. Он глаз не мог отвести от янтарного блеска кисло-сладких ребрышек. Уж больно они были соблазнительными. Внезапно он почувствовал приступ голода и неудержимое желание попробовать это блюдо. — Ну, если хочешь, то иди сам закажи, а это моё увидев Ян Чен, опускающего слюни, а Ян Сяои очень обрадовалась. С торжествующим видом она откусила кусочек и отправила в рот. Ее глаза изогнулись в два восхитительных полумесяца. Ян Чен был возмущен. Он знал, что этот владелец ресторана ни на что не годился. Однако он был вынужден признать, что аромат принесенного блюда Был великолепным. Ему еще никогда не доводилось вдыхать аромат настолько очаровательный и соблазнительный. Он даже было подумал, что ему также стоит заказать порцию кисло-сладких ребрышек. Но все же воздержался. Ведь он уже заказал красное тушеное мясо. Он решил подождать и вначале попробовать свой заказ прежде чем окончательно определиться. Однако, чтобы противостоять искушению, Ян Чэнь большим усилием заставил себя отвести взгляд от Ау Сяои с наслаждением, уплетающей свои ребрышки. Ау Ян Сяои была удивлена, наблюдая за юношей, который, чтобы не видеть соблазнительно выглядевшее мясное блюдо, закрыл глаза. Она была в приподнятом настроении и принялась специально громко причмокивать. Поскольку Ян Чэнь закрытыми глазами не мог видеть, она решила воздействовать на него другим способом. Для Ян Чэня это была настоящая пытка. Для него это было еще хуже, чем выполнять 10 ката на снегу. У наблюдающего за ними обоими Сунтао также подвело живот. И он то и дело сглатывал слюну. Просто запах был слишком ароматным. Хотя слухи утверждали, что стоимость блюд в этом зловещем ресторане была чересчур высокой. Была причина для ее такого ценообразования. К сожалению, порция кисло-сладких ребрышек стоила 50 кристаллов когда Сун Тао представил, как эта сумма выскользает из его кармана. «Если он закажет это блюдо, он даже потеряет аппетит!» Борясь с искушением, Ян Чэнь все же дождался того момента, как Буфан вышел из кухни. Увидев в руках повара, держащего тарелку с красным тушеным мясом, источающим облачко пара, он пришел в неописуемое волнение». «Вот ваше красное тушеное мясо. Пожалуйста, наслаждайтесь едой», — буднично произнес Буфан. По сравнению с Янченем он был, как всегда, спокоен. Глаза Янченя смотрели, не отрываясь, прямо на красное тушеное мясо. Это был восхитительный полупрозрачный кусок, подобно огромному сердолику, И при освещении излучал очень красивый красный блеск. Это было изысканно, как произведение искусства. Было жалко есть такую красоту. Однако требование желудка в пище победило жалость. Янчен схватил палочки для еды и осторожно взял кусочек мяса. Когда палочки слегка сжали мясо, тут же просочился прозрачный сок, И насыщенный аромат распространился по всему залу. На вкус мясо было еще более восхитительное, чем на запах. Легкая сладость, сопровождаемая богатым мясным вкусом, мгновенно заполнила весь рот. Казалось, все тело юноши было окутано вкусом мяса. Мясо было маслянистое, но не жирное, с упругой, но не твердой текстурой нежность и гладкость превзошла все его ожидания. Кусок мяса одним глотком исчез в его животе. «Это... Это действительно вкусно! Настоящий деликатес!» Выдавил он, и это было правдой. Никогда еще ему не доводилось есть такого удивительного мяса. По сравнению с другими блюдами имперского ресторана, это были просто небо и земля. Всего один кусочек мяса смог полностью покорить Янченя. Глаза у Янсяуи еще больше прищурились. Она с радостью взяла еще один кусочек ребрышек и сунула в рот, продолжая чавкать с надутыми щечками. Ням -ням. Я же говорила!» – торжествовала девушка. «Самое вкусное блюдо – это блюдо вонючего босса!» Янчен мокнул губами. Ему казалось, что он совсем не распробовал мясо, поэтому он быстро взял другой кусок и снова сунул его в рот. Глоток и кусочек мяса исчез в животе. Глаза юноши расширились от удивления. Он взял следующий кусочек и блаженно сунул его в рот. Глоток и мясо уже в животе. Таким образом... Ян Чэнь непрерывно отправлял кусочки мяса в рот. Он просто не мог себя заставить остановиться. Пока Буфан готовил жареный рис с яйцом, Ян Чэнь полностью опустошил свою тарелку. «Вот ваше блюдо. Пожалуйста, наслаждайтесь едой», сказал Буфан, помещая тарелку с жареным рисом перед Цунтао. Мужчина и так был уже измучен ожиданием, поэтому он, ничего не говоря, взял фарфоровую ложку и начал черпать рис. В тот момент, когда ложка вонзилась в рис, ароматы яиц и риса, содержащиеся внутри, мгновенно выплеснулись снаружи, достигнув ноздрей Сунтао. Последний мгновенно погрузился в эйфорию. Даже несмотря на то, что цена этого блюда была самой низкой во всем меню, А способ приготовления был простейшим, исходящий аромат был очень насыщенным. Никто не смог бы устоять перед этим соблазнительным запахом. Ни Сунтао, ни Янчэнь. Съев кусочек жареного риса, Сунтао был полностью очарован им. Он принялся лихорадочно черпать рис, быстро прожевывать и глотать. Он полностью в плену у этого восхитительного блюда и совершенно забыл о цели своего визита в этот ресторан. Закончив всю тарелку, он едва удержался, чтобы не облизать ее. «Очень вкусно!» Сунтау поставил тарелку и облизал губы. Он не ожидал, что рис с яйцом будет таким вкусным. Одной порции просто не хватило, чтобы удовлетворить его. «Владелец Бу, подай мне еще одну тарелку жареного риса с яйцом!» — крикнул Сунтао. Даже его врожденная скупость ослабла перед таким божественным вкусом. «Читайте внимательно правила. Нельзя заказывать одинаковые блюда. Вам придется выбрать что-то другое», — ответил Буфан, бросив на него выразительный взгляд. Сунтау впал в ступор на мгновение, затем вспомнил правила, написанные в меню. Сокрушенно вздохнув, он ощутил некую депрессию. В этот момент он вспомнил, что цель его посещения была не еда, а похищение детей. Поэтому он не выдержал искушения и, с сожалением вытянул кристалл, положил его на стол после чего с недовольным лицом развернулся и направился к выходу. Лицо Буфана отразило недоумение, когда он смотрел вслед уходящему Сунтао. «Странно. Разве он не хотел заказать еще одно блюдо?» Однако, выйдя из ресторана, Сунтао отошел недалеко. Он нашел удобное место в нескольких метрах от входа в переулок и присел на корточки. Он не осмелился сделать ход в ресторане, но как только дети окажутся снаружи, он сможет легко их поймать и быстро уйти. По крайней мере, он не мог позволить духовному зверю иметь возможность сделать ход. Несчастная судьба его двух подчиненных, отправленных в полет, была еще свежа в его памяти, он не должен допустить чтобы этот духовный монстр высвободил когти. Крупный сильный снег снова посыпался с небес. Имперский город снова покрылся слоем снега. В ресторане Янчен, желая большего, заказал еще несколько блюд и от всей души наслаждался едой. Ауянь Сяои со своей стороны также закончила порцию супа -тофу с рыбьей головы и с наслаждением потягивала бульончик. Они вовсе не торопились уходить. Сунтау продолжал сидеть на корточках у входа в переулок без движения. Его тело уже полностью покрылось толстым слоем белого снега. Блэки лежал у дверей, закатив глаза. Он давно следил за поведением этого странного человека. «Ты человек-идиот?» — подумал пес. Сунтао также подвергал сомнению собственную адекватность. Однако у него не было другого выбора. Он любой ценой должен был выполнить миссию. «Откуда взялся этот нищий? Уйди с глаз моих оборванец!» Услышав эти слова, Сунтао был шокирован. Он был боевым императором шестого уровня, А с ним обращались, как с грязным нищим. Принимали за попрошайку. Как он до этого докатился? Глава 102. Консультации по методам нарезки. «Что ты уставился? Никогда не видел состоятельного человека?» Заорал почувствовал почувствовав себя неловко перед пристальным взглядом нищего. Сунтау был ошеломлен когда, поджав губы, смотрел на Дзяньбао. Он задавался вопросом, как можно вести себя настолько высокомерно перед ним? Несмотря на то, что его внешность действительно на данный момент была жалкой, он все еще был боевым императором шестого уровня. Шеф-повар средних лет, стоящий позади Дзяньбао, тоже с отвращением посмотрел на Сунтао. Он махнул рукой и сказал... Как и следовало ожидать от ресторана, расположенного в темном маленьком переулке. Совсем неудивительно, что здесь так мало людей. Это из-за таких вот грязных попрошаек. Они испортят аппетит любого человека. Мастер Джао, если вы сможете вернуть престиж нашего ресторана, я немедленно выплачу вам тысячу золотых монет по возвращении. «Я гарантирую вам очень прибыльный весенний фестиваль!» Дзянь Бао бросил взгляд на Пао Раджао и начал смеяться. Этот мастер был самым опытным в технике нарезки среди шеф-поваров в ресторане Бессмертного Феникса. Дзянь Бао знал, что никто в его ресторане не сможет приготовить блюдо со вкусом, сравнимым с блюдами из этого маленького ресторанчика. Превзойти их по вкусовым качествам просто невозможно. Несмотря на то, что он их никогда не пробовал, но поскольку ресторан Буфана получил признание и высокую оценку самого императора, он был уверен, что здесь блюдо самого высшего качества. Их стандарты должны быть не ниже жареной утки, фирменного блюда его ресторана. Поэтому Победить, соревнуясь по вкусовым критериям, будет слишком сложно. Поэтому он решил попробовать одержать победу в технике нарезки. С этой целью он и привел шеф-повара, самого опытного в этой технике в имперском ресторане. Мистер Джао был лучшим в своем деле. «Тысяча золотых монет!» Глаза мастера Джао тут же загорелись, а губы расплылись в широкой улыбке. Такие деньги для него были огромной суммой, эквивалентной его заработку за целый год. «Нет проблем, босс, оставьте это мне. Я использую все свои знания, чтобы втоптать в грязь этот маленький ресторанчик. Я докажу, что значит быть настоящим шеф-поваром», самоуверенно заявил мастер Джо, поглаживая себя по груди. «Отлично, я рассчитываю на тебя», — рассмеялся Цзяньбао. И они двинулись дальше по переулку, совершенно забыв про нищего. Но Сунтао такого отношения просто не мог терпеть. Он уже был раздражен до крайности из-за действий духовного монстра с его подчиненными. А тут еще эти два слепых придурка осмелились дразнить его и отнеслись к нему как к нищему. «Вы видели когда-нибудь нищего, который был боевым императором шестого уровня?» Когда Дзянбао почувствовал, как чья-то рука давит ему на плечо, он на мгновение растерялся. Затем он почувствовал всю мощь внушительной энергии, которая придавила его, не давая возможности даже пошевелиться. «Что за ты, грязный нищий?» «Что ты пытаешься сделать? Не искушай судьбу! Убери свою грязную руку!» Увидев на своем плече руку нищего, дядьба Бао грозно закричал и протянул руку к Сунтау. Тело последнего на мгновение затряслось, когда истинная энергия мгновенно взорвалась и издула снег, покрывающий его тело. Его волосы развивались, а одежда бешено хлопала под натиском истинной энергии. Его глаза были остры, как нож. Вытянутая рука мастера Джао неудержимо задрожала. Черт! Как грязно, нищий внезапно превратился в грозного культиватора! Сунтау посмотрел на мастера Джао и закричал. Прочь с глаз моих! Его голос прогрохотал, словно раскат грома. Мастер Джао! тут же в страхе сделал несколько шагов назад. Обе его ноги задрожали. Это давление было слишком устрашающее. Хотя у мастера Джао также был уровень культивации, но он был всего лишь боевым мастером второго уровня. Столкнувшись с ужасающей аурой боевого императора шестого уровня, он был близок к тому, чтобы намочить штаны от ужаса. С другой стороны, Дзяньбао все еще оставался относительно спокойным. В конце концов, он много чего видел в этой жизни, и поэтому его поведение было вполне достойным по сравнению с жалким видом мастера Джао. Э -э, приношу свои извинения, господин. Этот скромный человек не смог распознать такого великого человека. Надеюсь, что с таким поведением... Я не оскорбил ваше превосходительство. Я владелец ресторана Бессмертного Феникса, и я хочу устроить банкет в вашу честь, таким образом искупить свою вину за такую досадную ошибку. Пожалуйста, успокойтесь, ваше превосходительство», сказал Бао, слегка подрагивая всем телом. Поначалу Сунтао собирался проучить этих двоих Однако, услышав, что дзенбао является владельцем имперского ресторана, он внезапно остановил свою нисходящую руку и рассел истинную энергию. «Поскольку они из ресторана номер один имперского города, придется их простить», — подумал Сунтао. «Хм... Если бы не тот факт, что вы из ресторана Бессмертного Феникса, я бы уже хорошенько вас проучил». Сказал довольно холодно Сун Тао. Истинная энергия, циркулирующая вокруг него, постепенно рассеялась, и он постепенно вернулся к своему безмятежному виду. «Я понял из вашего разговора, что вы идете в этот маленький ресторан, чтобы бросить вызов его владельцу. Верно?» Тяньбао на мгновение пришел в замешательство. Потом поспешно кивнул головой и произнес... «Совершенно верно. Мы действительно идем туда, чтобы бросить вызов владельцу Бу. Однако, если ваше превосходительство возражает, мы немедленно вернемся назад». От этих слов мастеру Джао стало нехорошо. Ему было жалко потерять тысячу золотых монет. Однако, поразмыслив, он согласился с тем, что жизнь была гораздо важнее. Поэтому он также утвердительно закивал. «Зачем вы же возвращаться? Идите и соревнуйтесь с ним. Вы просто обязаны это сделать. К тому же, вы должны устроить соревнования снаружи», — с усмешкой проговорил Сунтао. Дяньбао и мастер Джао были несколько удивлены. Они посмотрели в недоумении друг на друга. «Итак, этот грязный нищий, он вовсе не из таинственного ресторана». «Разве вы не собирались бросить вызов владельцу буф технике нарезки? Почему бы вам не указать место проведения матча прямо здесь, у входа в переулок? Разве это не будет справедливым решением?» Спросил Сунтао. «Это... какая разница? На ходе выполнять технику нарезки очень сложно», — пожаловался мастер Джао. «Просто делайте то, что я вам говорю». «У вас есть какие-то жалобы?» Холодно сказал Сун Тао, бросая взгляд на мастера Джао. Он не смел нагло себя вести в магазине, потому что там была эта мерзкая собака. Но ему ничего не мешало быть высокомерным с этими двумя слабаками. Диань Бао мог только беспомощно принять условия Сунтао, Затем они под пристальным взглядом боевого императора Направились к ресторану Буфана. Сунтал потер руки, он почувствовал себя удовлетворенным своим остроумием. Хе-хе, я не смогу ничего сделать внутри ресторана. Однако все будет намного проще, если мы будем здесь, у входа в переулок. Даже если вмешается этот духовный монстр, я все равно смогу сбежать. К тому же. Здесь у меня больше шансов забрать с собой этих детей. Дянь Бао потер руки и выдохнул облако белого пара, входя в ресторан. Войдя внутрь, его сразу же окутало теплом и уютом. В то время, пока на улице сыпал снег, в помещении было комфортно. В зале витал насыщенный аромат приготовленной пищи, И Дяньбау сразу же распознал запах рыбного супа, смешанный с запахом мяса. Он не мог не проглотить слюну. Как он и ожидал, в его ресторане только запах жареной утки мог конкурировать с этими ароматами. Мастер Джао, едва войдя внутрь, сразу же понял, что если они будут соревноваться в кулинарии, он несомненно проиграет. Он бы проиграл, даже не имея возможности отомстить. Разница в уровне между ними была слишком высокая. Хм, это ты? С чем пожаловали?» Буфан сразу же узнал Дзяньбао. Ранее он ходил в его ресторан, чтобы придраться к их блюдам с первого до третьего этажа. Он так конструктивно критиковал все блюда, что, естественно, был представлен владельцу ресторана. Он не мог и подумать, что однажды Цзяньбао наведается в его ресторанчик. «Владелец Бу все еще помнит меня, верно? В тот день ваша оценка и ваши советы позволили нам получить много преимуществ. Вкус многих наших блюд с тех пор действительно намного улучшился. Теперь мы должны отдать вам визит вежливости». Вот поэтому я и привел сегодня шеф-повара своего ресторана, чтобы проконсультировать вас. Слова Дзяньбао были довольно напыщенными, но действительный смысл был ясен всем. Они пришли сегодня, чтобы найти ошибки и придраться. Консультация? Буфан бесстрастно посмотрел на Дзяньбао и мастера Джао, стоявшего за спиной своего хозяина. Он поджал кубы и сказал, «Если уровень квалификации вашего шеф-повара такой же, как и был в прошлый раз, пожалуй, я не нуждаюсь в ваших советах. У вас двоих нет квалификации». «У нас нет квалификации?» Мышцы на лице мастера Джао на мгновение дернулись. Однако он не смог ничего сказать в ответ. Богатый аромат, пронизывающий воздух, заставлял его терять уверенность. Дяньба уже напротив, выглядел довольно спокойным. Он осмотрел интерьер помещения и с усмешкой сказал, «Владелец Бу, мы здесь не для того, чтобы консультировать вас по кулинарии. Мы здесь для того, чтобы преподать вам несколько советов по методам нарезки». Сердце мастера Джао на мгновение вздрогнуло. Затем он гордо поднял голову, надменно произнес «Правильно, мы здесь исключительно для этого». Глава 103. Научи его быть лучшим человеком при помощи своей техники нарезки. Мастер Джао был полностью уверен в себе и в своих методах нарезки. У него был большой, свыше 12 лет опыт практического совершенствования исключительно по этой специализации. С тех пор, как он стал учеником шеф-повара, он ежедневно много часов проводил, размахивая ножом и обрабатывая различные ингредиенты. Он не очень огорчался, когда слышал, что его блюда были плохими на вкус. Но он совершенно не мог вынести, когда кто-нибудь говорил, что его техника нарезки была слабой. Это было величайшим оскорблением ему, как человеку пустую потратившему столько лет своей жизни на основание всех тонкостей нарезки. Этого он вынести не мог. Именно благодаря этой уверенности и отличному владению методом нарезки мастер Джао и выделился из среди многочисленных способных поваров ресторана «Бессмертного Феникса». И в итоге был выбран владельцем пао чтобы бросить вызов Буфану мастер Джао надменно посмотрел на Буфана. Он даже и не думал, что этот юноша может его превосходить в этом искусстве. Техника нарезки требовала не только склонностей к этому, но и подраздумевала ежедневные систематические практические тренировки. Поэтому мастер Джао был уверен, что он является единственным человеком, обладающим талантом к этому и прилагающим Постоянные усилия. Между тем Ауян и янчень уже наконец доели свои блюда и с любопытством наблюдали за происходящим. Девушка была очень взволнована, когда подумала В прошлый раз вонючий бос полностью разгромил имперский ресторан. Теперь они пришли ему отомстить. Янчэнь, в свою очередь, наблюдал просто с точки зрения любопытного зрителя. Его глаза моргали, когда он смотрел на Буфана. Он хотел знать, как удастся этому владельцу Бу справиться с этим вопросом. Честно говоря, Буфан действительно не был заинтересован такими вещами, как вызов, консультация и обучение. Он всего лишь хотел мирно готовить свои блюда, заниматься своими делами, чтобы зарабатывать кристаллы, повышать свой уровень культивации. Его желание было таким простым и чистым, он был лишен чувства зависти и конкуренции. Ранее, если бы система не дала ему такое задание, Буфан бы даже не удосужился войти в ресторан «Бессмертного Феникса», и тем более не стал бы пробовать все блюда подряд и копаться в них в поисках ошибок. «Соревноваться в технике нарезки? Почему я должен это делать?» Мне это совсем не интересно, заявил Буфан, баджав губы. Он развернулся и направился на кухню. Он совершенно не хотел тратить свое время на этих непрошенных гостей. Дянь Бао был на мгновение удивлен. Он вовсе не ожидал от Буфана отказа. Однако его глаза сразу же загорелись, когда внезапно в его голову пришла такая мысль. Он отказывается. Разве это не означает, что ему не хватает уверенности? Этот владелец был определенно не искусен в технике нарезки. В противном случае, почему ему отказываться от нашего вызова? Он просто боится, что проиграет. Чем больше Дзяньбао об этом думал, тем больше он был уверен в своих догадках, и тем больше от этого приходил волнение. Он не мог позволить Буфану отказаться от их вызова, потому что он чувствовал, что обнаружил слабое место этого таинственного кулинара. «Владелец Бу, разве прямо сейчас ты не ведешь себя несколько неразумно? Когда ты пришел, чтобы найти ошибки в наших блюдах? Разве я когда-нибудь говорил тебе «нет»? Напротив, я великодушно позволил тебе попробовать все наши блюда». Сегодня я пришел сюда с намерением поучиться друг у друга чему-то полезному, но ты отказываешься от моего приглашения. Разве это немного несправедливо? Возможно, тебе не хватает уверенности в себе. Возможно, ты думаешь, что твои методы нарезки хуже, чем у моего шеф-повара. Бау говорил все это с улыбкой, в то время все же оставаясь в напряжении. В его голосе звучал настолько провокационный тон, что он мог заставить любого слушателя почувствовать себя крайне неловко. По крайней мере, даже Ауян Сяои, которая изначально веселилась, наблюдая за этой сценой, вдруг стала настолько раздраженной, что она заскрежетала зубами. Что ты хочешь этим сказать? Что ты имеешь в виду под недостатком уверенности в себе? Неужели вонючему боссу Не хватает уверенности в своих навыках. Я не чувствую несправедливости или недостатка уверенности в своих силах. Скорее наоборот. Если мы будем соревноваться в технике нарезки, я считаю вашего повара недостаточно квалифицированным, чтобы конкурировать со мной. Зачем мне тогда состязаться с ним? Равнодушно сказал Буфан, повернув голову. В его тоне не было слышно ни единого следа гнева. Это звучало всего лишь констатация фактов. Мастер Джао тут же вышел из себя. Он подумал. «Это я-то не квалифицирован? Да я самый опытный человек в технике нарезки в имперском ресторане номер один. А он утверждает обратное?» Затем он холодно рассмеялся. «Брат Бу, ты действительно дерзкий!» К сожалению, твоя дерзость не добавит тебе умений в технике нарезки. Мы узнаем о моей квалификации лишь после того, как посоревнуемся. Возможно, это не я, а ты недостаточно умелый. Дянь Бао поспешил вмешаться. Как насчет такого владелец Бу? В прошлый раз по вашей вине была запятнана репутация ресторана Бессмертного Феникса. На этот раз... Все может оказаться по-другому. Если вы признаете, что ваши методы нарезки хуже, чем у шеф-повара нашего имперского ресторана, мы будем квиты и больше не будем возвращаться к этой теме. Что вы скажете на это?» Буфан равнодушно посмотрел на Дзяньбао. «Он не верил своим ушам. Разве этот парень не идет?» «Он уже сказал, что его шеф-повар – недостаточно квалифицирован, чтобы состязаться с ним в методах нарезки. Этот упрямый владелец имперского ресторана все еще хочет, чтобы он признал, что его методы хуже. Ну и шутка. Выражение владельца Буфана тоже стало холодным. Поскольку они хотели найти собственную смерть, он исполнит их желание. «Внезапная миссия! Примите вызов по соревнованию по технике нарезки» организованный владельцем ресторана «Бессмертного феникса» Дзянь Бао. Вам необходимо триумфально победить. Научите этого шеф-повара, как быть лучшим, используя свои ослепительные приемы. Награда за миссию – совершенствование метеоритной техники нарезки. Как только Буфан собирался дать ответ, торжественный голос системы раздался в его голове. Несмотря на торжественный голос системы, он, казалось, в ее голосе мог почувствовать гнев. Наблюдая за странными изменениями на лице Буфана, Цзянь Бао и мастер Чжоу выжидательно смотрели на него. Поскольку даже система выдала ему такую миссию, его действия действительно были бы неразумными, если бы он не принял их вызов. Тогда ничего другого не остается, «Как согласиться?» «Хорошо, я принимаю вызов, но только после окончания моего рабочего дня», — равнодушно сказал Буфан. Улыбка на лице Дзяньбао замерла и постепенно исчезла. Он серьезно спросил. «Владелец Бу, вы принимаете наш вызов?» Буфан утвердительно кивнул. «Тогда я могу решить?» «Где именно будет проходить матч?» – спросил Дяньбао. Он все еще помнил инструкции Сунтао и все еще, ощущая исходящую от нее ауру, решил следовать его приказам. «Вам решать», – равнодушно согласился Буфан и, развернувшись, ушел на кухню. Мастер Джао и Дяньбао, понимающим взглядом, одновременно посмотрели друг другу в глаза. Затем Дяньбао Повернулся к кухне и прокричал. «Тогда, владелец Буй, я уйду первым. Как только закончатся рабочие часы, я пришлю кого-нибудь позаботиться о соревновании». «Хорошо», – донесся голос из кухни, холодный голос Буфана. Мастер Бао и мастер Джао немедленно покинули ресторан при поднятом настроении. Им необходимо было подготовить все необходимое для соревнования. Едва они ушли, как и подскочила к кухонному окошку и спросила. «Вонючий босс, ты действительно согласен принять участие в этом испытании? Но ваши методы нарезки в порядке?» Буфан поднял голову и взглянул на девушку. Затем струйка зеленого дыма окружила его руку и материализовался нож. Ловкими плавными движениями Он принялся резать, и казалось, что нож живой. Так волшебно это выглядело. Ауянь Сяои никогда не видела, чтобы кто-нибудь так виртуозно манипулировал кухонным ножом. Ее глаза от удивления чуть не вылезли из орбит. Внезапно она почувствовала всю бессмысленность своего беспокойства. Вонючий босс был демоническим гением с превосходными кулинарными навыками. Как его техника нарезки может быть слабой? Она могла уже представить результаты предстоящего матча. Выражение лица владельца ресторана «Бессмертного Феникса» несомненно будет крайне уродливым. Она с нетерпением ожидала, как ее вонючий босс поставит всех на место. Скоро рабочий день незаметно подошел к концу и Ауян Сяои и Ян Чень не спешили уходить. Они с нетерпением ждали это испытание. Вскоре пришел посыльный от Дзяньбао и сообщил Буфану о месте проведения матча. Однако местоположение на мгновение поразило Буфана. «У входа в переулок?» озадаченно переспросил он. «Да», – утвердительно кивнул посыльный. Странный выбор, но ничего не говоря, Буфан надел меховое пальто и вышел из ресторана. В этот момент вход в переулок, как правило, темный и безлюдный, гудел от активности собравшейся большой толпы. В центре стояло два больших стола с различными ингредиентами. Мастер Джао в форме шеф-повара стоял перед одним из столов. На его столе была большая подставка для ножей, заполненная различными кухонными ножами. Каждый из них сверкал острием наточенных лезвий. Глава 104. Нарезка редиса. Ауянь Сяуи и, и Янчэнь слепо следовали за буфаном. Удивленно глядя на кишевший людьми переулок. Огромная толпа, блокировавшая вход, взволновала девушку, Владелец ресторана Бессмертного Феникса действительно был совершенно другой личностью. Он на самом деле привел так много людей, желая сделать соревнования общеизвестным. Он действительно собирался сообщить всему имперскому городу? Дзяньбао, стоя у входа в переулок и, наблюдая за зрителями, сиял от удовлетворения. Он был в восторге, что собралось так много людей. Как только весть о том, что шеф-повар ресторана Бессмертного Феникса победил владельца маленького таинственного ресторана, станет общеизвестной, популярность его заведения будет еще большей. И как следствие, будет больше посетителей. «О, владелец Бу, ты наконец пришел. Смотри, сколько людей собралось уделить этому матчу пристальное внимание. Постарайся не обижать нас». Лицо Дзяньбао сияло, когда он это говорил Буфану. В ответ Буфан лишь нахмурился. Он очень хорошо понимал намерения Дзяньбао. Желание последнего использовать его в качестве трамплина, чтобы придать своему ресторану больше значимости и знаменитости. В действительности в этой идее не было ничего плохого, потому что ресторан Буфана недавно стал чрезвычайно известным в столице. Если императорский ресторан сможет одержать победу во время сегодняшнего состязания, его репутация поднимется до совершенно нового уровня. Тем не менее, это решение было ошибочно принято Дзяньбао, который предполагал, что методы нарезки мастера Джао несравненно лучше, чем у кулинара маленького заведения. Он был уверен в победе своего шеф-повара. Буфан кивнул и подошел к своему столику. На нем было много свежих ингредиентов. Большие снежинки медленно спускались с небес и неуверенно приземлялись на эти продукты. Когда мастер Джао увидел подошедшего конкурента, он вытащил кухонный нос широким лезвием, пытаясь запугать его. Он умело вращал в своей руке блестящий инструмент, испускающий свет из тела клинка. Внезапный свист, вызванный вращением кухонного ножа, был чрезвычайно заметен. Толпа, минуту назад еще шумевшая вовсю, успокоилась в предвкушении предстоящего матча. «Владелец Бу, я свыше десятка лет усердно практиковался в технике нарезки. Сегодня...» Я намерен показать все свое мастерство, все свои знания и навыки, заявил мастер Джао. Затем он внезапно ударил по столу и послал в воздух круглую картофелину, лежавшую до этого на столе. Взгляд мастера Джао стал острым и сосредоточенным, а кухонный нож, казалось, вырвался из его рук и сам по себе, кружась в воздухе, Принялся нарезать овощ. Нож, сделав последний горизонтальный разрез, успокоился. А тонкие, ровненькие полосочки нарезанного картофеля приземлились в тарелку. Представление было великолепным. Публика восторженно зааплодировала. Следы уверенной надменной улыбки появились на лице мастера Джао, когда он вызывающе посмотрел на Буфана. Тот же остался совершенно спокойным. Он не был удивлен только что продемонстрированному мастерству конкурента. Ауянь Сяуи, стоявшая рядом с Буфаном, презрительно фыркнула на провокационный взгляд мастера Джао. «Скажи мне правила нашего соревнования. У меня мало времени. Я еще планирую выспаться сегодня», – равнодушно попросил Буфан. Его голос был спокоен, как стоячая вода. Однако его безразличие для других прозвучало так, словно ему не хватало уверенности в себе. Поэтому внезапно зрители стали смотреть на Буфана глазами, полными насмешек и веселья. Из толпы раздался даже свист. Джанба уже напротив был очень рад наблюдать такое недовольство толпы. Чем жестче придавить этого выскочку, тем больше будет популярность его ресторана. В этом матче мы будем соревноваться в трех категориях. Темп, точность и безжалостность. Темп означает скорость нарезки ингредиентов. Точность, аккуратность полученных кусочков. Ну и безжалостность. Относится к нарезке мяса. Торжественно объявил мастер Джао выставляя кухонный нож в разделочную доску. Буфан кивнул. Он совсем не был удивлен, поскольку это были стандартные требования соревнований к технике нарезки. «Давай начнем», — сказал Буфан. «Отлично. Тогда мы начнем с первой категории. У нас здесь 200 редисок. Давай определим победителем того, кто первый нарежет сотню редисок». Сказал мастер Джао. Хм, редиска? Снова? Подумал Буфан. Уголки его рта растянулись в улыбке, когда он посмотрел на сложенный на столе редис. Он мягко ответил. Ну, хорошо. Владелец Бу, смотри внимательно, и я начинаю. Услышав ответ Буфана, боевой дух мастера Джао мгновенно вырвался из его тела, В результате чего униформа шеф-повара сильно всколыхнулась. Он протянул руку и достал еще один кухонный нож. Он собирался использовать одновременно два ножа. Сначала он своими ножами взял редиску и перенес ее на разделочную доску и начал быстро рубить с четким ритмом. «Тон-дон-дон» – одно дыхание, один равномерно нарезанный на кусочки редис. Закончив с одним, он сразу же брался за следующий. Как и следовало ожидать от шеф-повара, больше 10 лет практиковавшего свои техники нарезки, понимание и мастерство мастера Джао достигли непостижимого уровня для многих поваров. А факт одновременного использования двух ножей вообще был за гранью понимания. Не говоря уже о том, что его скорость была настолько высокой, что зрителям очень трудно было уследить за всем процессом. На весь редис у мастера Джао ушло ровно 10 минут. Закончив с последней редиской, он швырнул оба ножа в разделочную доску, сделал шаг назад и глубоко вздохнул. Его лоб был покрыт мелкими каплями пота. Толпа взорвалась бурными овациями, Послышались восхищенно удивленные восклицания среди зрителей. Мастер Джао удовлетворенно сиял. Он твердо верил, что Буфан никогда не сможет превзойти его. «Владелец Бу, теперь твоя очередь!» – оскалился имперский повар. Буфан бросил на него взгляд и, незаметно покачав головой, тихо вздохнул. «Поскольку ты ищешь смерти, я помогу тебе исполнить твое желание». Раз система хочет, чтобы я научил тебя чему-нибудь. Если я не покажу тебе трюк или два, даже я не смогу простить себя. Пробормотал Буфан. Решив не использовать свой кухонный нож из дракона, он взял из подставки самый обычный. Выполнив незаметный трюк с кухонным ножом, Буфан слегка щелкнул пальцем по лезвию и кивнул. отчет таймера начинается! Сказал со смехом Дзянбао. Его лицо было наполнено уверенностью. В этот день мастер Джао превзошел самого себя. Его выступление было очень уверенным. «Хорошо, давайте начнем», – равнодушно согласился Буфан. После этого он собрал в ладонях истинную энергию и внезапно ударил по столу, одним движением подбросив весь редис в воздух. В одно мгновение глаза Буфана стали острыми, как и взгляд орла. В этот момент излучаемая им аура претерпела драматические изменения. Сотня редисок плавала в воздухе, а кухонный нож, удерживаемый в руке Буфана, начал вращаться сам по себе. Скорость его вращения была настолько высокой, что вселяла страх в сердца зрителей. Он словно превратился в луч света, мгновенно сделав, Вертикальный разрез. Все присутствующие были ошеломлены. Их лица были полны недоверия, наблюдая за развернувшейся перед ним сценой. В пределах их поля зрения все, кроме сотни плавающих редисок и потока света, вырвавшегося из тьмы, исчезло. Этот поток света походил на метеоритный дождь, пронзающий ночное небо когда он проходил сквозь эти редиски. Все замерли, как только свет исчез, а зрение людей восстановилось. Они обнаружили, что плавающая в воздухе сотня редисок, каждая была нарезана на крошечные кубики, и они были гораздо мельче и изящнее, чем нарезанные мастером Джао. Казалось, будто с неба льются кубики редиски. Буфан поднял корзину одной рукой и все кубики упали в нее. Время, потраченное на нарезку сотни редисок, было только четыре вдоха. Оно также включало и время, необходимое для того, чтобы все кубики упали в корзину. В одно мгновение весь переулок затих настолько, что можно было услышать, как падают снежинки. Все рассеянно смотрели на буфана. Уверенная улыбка мастера Джана застыла. Он казался смешным, как клоун. Глядя на равнодушное лицо Буфана, мастер Джао почувствовал, словно 10 тысяч игл пронзает его сердце. «Черт возьми! И это вы называете техника нарезки? Да это фокус какой-то!» Глава 105. Тысячи слоев тофу. Поставив корзину до краев, наполненную кубиками редиски на стол, Буфан спокойно посмотрел на мастера Джао. Тот был буквально шокирован увиденным. Его рот широко раскрылся, демонстрируя высшую степень удивления. А лицо красноречиво свидетельствовало о высшей степени неверия. Из-за всего многообразия выбора, они решили соревноваться против Буфана именно в нарезке Редиса. Буфан тоже поначалу потерял дар речи, Поскольку его метод обучения метеоритной технике нарезки заключался именно в точном нарезании редиса. Кроме того, он ежедневно практиковался в этом при помощи чрезвычайно тяжелого кухонного ножа, специально изготовленного для этого. При таких обстоятельствах было вполне естественно, что его техника нарезки была необычной. Буфан ежедневно практиковался в технике нарезки тысячи редисок, поэтому нарезать какую-то сотню за пять вдохов было для него словно прогулка в парке. Поэтому в данном случае, если искать кого-то виноватого, то это был только мастер Джао, который выбрал то, что было наиболее выгодно для Буфана. «Давайте начнем второй этап соревнований», – равнодушно сказал Буфан. Его голос мгновенно пробудил всех от удивленного ступора, в котором все находились. «Ты! Как ты это сделал? Такого просто не может быть! Это невозможно! Я провел свыше десятка лет, усердно отрабатывая свои техники нарезки. Как я могу быть хуже такого мошенника, как ты?» Пробормотал Джао, покачивая головой с рассеянным выражением лица. Буфан положил свой обыкновенный кухонный нож на разделочную доску. Он спокойно пригласил мастера Джао осмотреть его. Когда тот бросил свой взгляд на кухонный нож, его зрачки тут же сжались. Он увидел, что лезвие ножа погнулось, и на его поверхности появились даже трещины. «Как можно достичь такого уровня мастерства, не изнуряя себя ежедневными тренировками?» «Просто наши методы нарезки разные, вот и все», — сказал Буфан. Мастер Джао был на мгновение поражен словами Буфана. Затем он, посмотрев на соперника, стараясь держать себя в руках, произнес. «Давайте продолжим. Я сделаю все возможное». В первом раунде он не смог опередить соперника, поэтому он не мог так просто сдаться. Нужен реванш. Вторая категория. Измерение точности нарезки. Мы приготовили два куска тофу, и владелец Бу и мастер Джо должны их нарезать. Тот, кто сделает самые тонкие ломтики, не раскрошив тофу, и будет победителем. Дянь Бао огласил условия второго этапа. В его тоне уже не было такой уверенности, как прежде. Метеоритная техника нарезки, продемонстрированная Буфаном, заставила его усомниться в их победе. Буфан кивнул. Нарезка Тофу действительно была одним из методов проверки техники шеф-повара. Поскольку Тофу был очень нежным, контроль шеф-повара, свои силы и точности техники исполнения были чрезвычайно важны. При малейшей оплошности весь Тофу рассыпался на части. Мастер Джо молча, с серьезным лицом, взял узкий кухонный нож и направился к Тофу, помещенному на разделочную доску на его столе. Тофу был нежным и глянцевым. Он выглядел чрезвычайно хрупким, словно вот-вот рассыпется от одного только легкого прикосновения. Поскольку на улице была зима и было достаточно холодно, Тофу вынесли в самый последний момент – когда участники были полностью готовы. Тофу были еще теплыми, от них поднималась струйка пара. Нарезать тофу было сложной задачей, поэтому мастер Джао, ни на что больше не обращая внимания, полностью погрузился в работу. Тем не менее, Буфан снова достал обычный кухонный нож, точно такой же, как и предыдущий. Оба эти ножа принадлежали к типу больших кухонных ножей. Посмотрев на Тофу, он взглянул на мастера Джао, старательно пыхтевшего, во всей концентрации над своей порцией. Уголки рта Буфана слегка тронула улыбка. После первого раунда матча публика уже перестала слепо поддерживать мастера Джао. Многие обратили свой взор на Буфана и пристально следили за его движениями. Однако, вскоре недоумение и трепет появились на их лицах. Столкнувшись с деликатным тофу, Буфан не стал с ним осторожничать, как мастер Джао. Он относился к нему так, словно это была редька. Он повертел в руках кухонный нож и внезапно принесся рубить нежный тофу. Никакой жалости. Предыдущая сцена продемонстрирования во время нарезки Редиса, появилась еще раз. В тот момент, когда вылетел поток света, Казалось, что бесчисленное количество метеоритов внезапно вспыхнули в темноте. Тофу сразу же начал дрожать. Не успело пройти и четыре вдоха, как Буфан уже закончил резать. Он убрал нож и посмотрел на лежащий перед ним Тофу, который, казалось, был совершенно неповрежденным, словно его совсем не резали. «Это... что происходит?» «С тофу ничего не произошло!» Кто-то озадаченно в толпе прошептал. В конце концов, тофу перед ним было совершенно таким же, как и раньше. «Наберитесь терпения!» Спокойно сказал Буфан, подавляя дискуссию в толпе. Осторожно подняв руками кусок белого и теплого тофу, он поместил его в прозрачную миску с водой, которая была заранее подготовлена на дзяньбао. Она позволяла увидеть тофу во всех направлениях после его нарезки. Буфан осторожно погрузил тофу в миску и резко вытащил руку, не вызвав ни единой ряби. В следующее мгновение стала происходить невероятная перемена в тофу внутри прозрачной чаши. Все происходило спокойно и плавно. После погружения в воду полоски тофу стали всплывать на поверхность. Они были необычайно тонкими, как волосы. Это было похоже на то, словно в чаше медленно распускается бутон цветка, а тончайшие полоски тофу являются его лепестками. Это был первый слой. Вскоре за ним последовал второй, но уже под другим углом. Каждая полоска, парящая в воде, была идеальной. Под поверхностью... Тофу, казалось, естественным образом вытягивается вверх, поскольку слой за слоем полосы тофу поднимались из-за воздействия выталкивающей силы, словно формируя цветок из тысячи слоев. «Тысячеслойный цветок тофу! Пожалуйста, наслаждайтесь!» – мягко сказал Буфан толпе зрителей. Все втянули глоток холодного воздуха. Они были поражены тем фактом, что из одного кубика тофу можно сотворить такое произведение искусства – красивый цветок. Эти тонкие лепестки выглядели даже более хрупкими, чем волосы, как будто они распадаются одним прикосновением. Когда солнечные лучи проникли через прозрачную чашу и зажгли плавающий внутри цветок тофу из тысячи слоев, полосы тофу, парящие в воде, стали похожи на цветок, развивающийся на ветру. Когда Дзяньбао увидел развернувшуюся перед ним картину, у него подкосились ноги. Что они могли противопоставить этому цветку тофу? Как они собираются его победить? Да они просто ни по каким меркам не подходят, чтобы соревноваться с ним. Значит, дело не в том, что владелец Бу не владеет техникой нарезки. Просто он не хотел тратить на нас время. «Недостойных его конкуренции!» Дошло наконец-то да до Цзэнбао. «Я был достаточно глуп, вызывая его на соревнования!» «Только добился собственного унижения!» С горечью сокрушался владелец имперского ресторана «Бессмертного Феникса». Толпа зрителей громко воскликнула, окружив прозрачную чашу и восхищаясь изысканным цветком тофу. Они были полностью покорены его красотой. С другой стороны, мастер Джао все еще дотошно нарезал тофу своим кухонным ножом. Он не просто не сдался, а наоборот. На него совсем не повлияли внешние воздействия. Он был полностью сосредоточен на своей работе и ни на что не обращал внимания. Буфан кивнул и даже почувствовал восхищение упорством мастера Джао. Тот действительно был поваром, уважающим блюдо собственного изготовления. Прошло больше 10 минут, как мастер Джао завершил нарезку своего кубика тофу и поместил его в прозрачную миску. Каждая полоска тофу, всплывающая в воде, была очень хорошей. Несмотря на то, что его нельзя сравнивать с цветком тофу из тысячи слоев, его работа уже считалась венцом техники нарезки. «Владелец Бу, я признаю, что мои навыки ниже ваших. Это мой проигрыш, и нам нет смысла состязаться в третьем раунде. Мне еще нужно практиковаться, отрабатывая навыки, поэтому давайте закончим соревнование», сказал мистер Джао, чувствуя себя беспомощным и оскорбленным. Буфан кивнул, соглашаясь, тем более, что система уже объявила ему о завершении миссии. Бао потерпел неудачу и в этот раз. Он был очень расстроен. Буфан казался демонически талантлив как в кулинарных навыках, так и в техниках нарезки. Это было просто немыслимо. Хотя для обширного континента скрытого дракона появление таких гениев было вполне нормальным. Благодаря превосходным кулинарным навыкам владельца Бу и острым как бритва техникам нарезки, Пребывание в таком крошечном ресторане – это пустая трата ваших талантов. Интересно, не заинтересован ли владелец Бу присоединиться к штату нашего имперского ресторана Бессмертного Феникса? Если мы объединим усилия, то с вашими кулинарными навыками и репутацией имперского ресторана мы, несомненно, станем известными на всем континенте. Желание перетянуть на свою сторону Буфана материализовалось в голове Дзяньбао. Не заинтересован. Было вполне очевидным, что Буфан отклонит его предложение. Ранее он отказался от такого же предложения от самого императора. Что уж говорить о владельце имперского ресторана. Пока толпа обсуждала увиденное, Ауянь Сяои, положив голову на стол, разглядывала тысячелетний цветок тофу, созданный Буфаном. Казалось, что он был создан с помощью какой-то сверхъестественной силы. Ян Чень также был очень удивлен. Это было действительно что-то невероятное. Что можно было сотворить с помощью обыкновенного кухонного ножа? Кулинарный мир поистине непостижим и полон загадок. Внезапно дети почувствовали, как чья-то рука сдавила их плечи, чему они были крайне удивлены. Затем они потеряли возможность контролировать свое тело. Чья-то мощная аура подавила их истинную энергию. Ауянь Сяои и Ян Чень посмотрели друг другу в глаза и тихо закричали одно и то же. О нет! Глава 106. Элегантность кухонного ножа. Чужая энергия полностью подчинила тело Ауянь Сяои и Ян Ченя. Они не могли даже пошевелиться. Им казалось, что истинная энергия в их телах будто замерзла. С трудом повернув головы, дети увидели усмехающегося Сунтао, смотревшего на них сзади. Непостижимый свет вспыхнул в его глазах. Истинная энергия всякий раз появлялась в глубине его глаз, когда из его тела вытекала ужасающая аура. В конце концов, Сунтао был могущественным боевым императором шестого класса. Дети явно были ему не соперниками. «Я, наконец, поймал вас обоих!» Издевался Сунтао, придерживая их за плечи и заставляя выйти из толпы. Дети подчинялись ему словно безвольные марионетки. Сунтао был очень взволнован. Наконец-то он смог выполнить приказ своего хозяина – Несмотря на то, что задача была необыкновенно трудной. Если бы владелец ресторана Бессмертного Феникса не бросил вызов Буфану, то ему бы очень сложно было найти подходящую возможность. Тем более, что личности этих двух пленников были очень важны для него, и он не мог им никак навредить. О важности Ауянь-Сяои, принцессы семьи Ауянь, говорить не приходится, Однако в то же время она была и самым уязвимым местом семьи ау -Янь. С другой стороны, Ян Чэнь был сыном маркиза Яна, был единственным наследником семьи и также был для нее самым ценным человеком. До тех пор, пока они могли контролировать этих двоих, они могли манипулировать во время переговоров с семьями Ау-Янь и Ян для своей выгоды. В то время как все присутствующие были очарованы красотой многослойного цветка Тофу, Сунтао спокойно уводил детей все дальше и дальше. А у Янь Сяои и, и Янчень не могли произнести ни единого слова, поскольку их истинная энергия полностью контролировалась Сунтао. Лишь их глаза были полны беспокойства и испуга. Эй, ты куда их ведешь? крикнул озадаченный буфан вслед уходящей троице он был единственным кто заметил эту странную процессию почти успевшую скрыться тело сунта мгновенно напряглось и он тихо застонал он подумал что сможет уйти незамеченным, но ему это не удалось при мысли о жуткой собаке буфана у сунта в голове была только одна мысль бегство Сунтао, бросив мимолетный взгляд на Буфана, схватил покрепче Ауян Сяои и Ян Ченя и зажал их подмышками. Истинная энергия стекла к его ногам во время его попытки бегства. Буфан сразу понял всю ситуацию. Этот парень наглым образом хотел похитить детей прямо средь бела дня. Его действия были просто непростительны. Глаза Буфана сфокусировались, когда он поднял руку и выпустил истинную энергию внутри своего тела. Куча зеленого дыма собралась у него на ладони. Затем в его руке материализовался черный смоленистый кухонный нож кость дракона. Буфан бросил его изо всех сил в догонку похитителю. Кухонный нож, наполненный истинной энергией Буфана и исполняющую его волю, Стремительно полетел к своей цели. В этот момент Сунтао оглянулся. Увидев летящий в него какой-то там обыкновенный кухонный нож, он усмехнулся. Уголки его рта расширились в ухмылке. «Что? В него, в боевого императора шестого класса, запустили обычным кухонным ножом? Как он сможет его перехватить?» Даже при том, что он признавал выдающиеся кулинарные навыки Буфана. Но простого боевого духа четвертого класса было явно недостаточно, когда дело доходило до сражения с ним. Поскольку обе руки его были заняты, он отбил ножик ногой. Сунтау был спокоен. Всего лишь кухонный нож, а не божественное оружие или что-то в этом роде. Верно? Когда кухонный нож кость-дракона соприкоснулся с подошвой стопы Сунтао, последний застыл. Он внезапно обнаружил, что вся истинная энергия, сосредоточенная в нижней части его ступни, осталась без какой-либо защиты. Кость-дракона впился ему в ногу и начал поглощать энергию. Из раны потекла кровь. — Что за черт? Что происходит? — закричал, паникуя Сунтао. Его глаза наполнились страхом, когда он посмотрел на Буфана. Он подумал, что этот кухонный нож действительно может пробить настоящий энергетический барьер боевого императора шестого класса? Ты что, шутишь? Сунтау не мог больше этого выдержать. Подошва всей его ноги была почти отрезана кухонным ножом. Он пытался убежать. Он больше не хотел иметь дело с Буфаном. Однако в тот момент, когда Сунтао взлетел в воздух, издалека донесся нежный, но в то же время полный доблести крик. Несмотря на то, что это был женский голос, он приближался, словно раскат грома. Сунтао замер на мгновение, сузив глаза. Изящная фигура быстро приближалась издалека, держа в руках копье с красной кисточкой. «Выдержки, злодей!» «Отпустите, сына Маркиза!» Копье, наполненное ужасающей истинной энергией, обладало мощным присутствием боевого короля. В этот момент Сунтау, летая в воздухе, оказался в такой ситуации, что не смог защитить себя от этой атаки. Обе его руки были заняты детьми. Нога была ранена кухонным ножом кулинара. Сунтау был взбешен. Он думал. «О боже, ну почему выполнить эту миссию так сложно?» Это была Ло Саньянь из семьи Янь, боевой король пятого класса, третья невестка Янь Ченя. Ее уровень культивации был превосходным, и она считалась одной из самых сильных женщин в имперском городе. Нет, если быть точнее, то все женщины в семье Ян были чрезвычайно талантливыми и могущественными. Сунтао опешил. Он вовсе не ожидал, что кто-то из семьи Ян, пожалуй, так быстро. В сложившейся ситуации он должен был освободить кого-то, чтобы иметь возможность защититься от атак Лосянь-Янь. Поэтому он отпустил Аоянь-Сяои, поскольку по сравнению с Ян Янченем, важность принцессы семьи Ао янь была не так велика. Девушка... Возвыла от страха, когда ее в воздухе внезапно отпустил Сунтау. Она, падая, истошно кричала и размахивала руками, совершенно забывая, что она боевой дух четвертого класса. Но Буфан был начеку Он бросился вперед и одной рукой схватил падающую Ауянь Сяои, а другой кухонный нож кость дракона. Несмотря на то, что он не был воином, Но с его уровнем культивации поймать девушку одной рукой для него было не так уж и сложно. Тем временем в воздухе обменялись троекратными ударами. Ло Саньянь приземлилась на землю и отступила на несколько шагов назад. Ее большая грудь двигалась вверх и вниз, а лицо, переполненное отвагой, было омрачено гневом. Но все же... Сунтао был боевым императором шестого класса, и он мог постоять за себя, встретившись в поединке с Ло Саньянь. «Ты, подонок, который настолько обнаглел, что посмел похитить сына Маркиза! Ты ищешь собственной смерти!» — крикнула Ло Саньянь. Ее стройные ноги оторвались от земли, и она снова бросилась вперед, нанеся удар копьем в противника. Истинная энергия — вырвалась из ее тела, словно пылающий ад, и покрыла все копье сильным пламенем. «Вы с ума сошли? Мы же в имперском городе!» Увидев действие соперницы, Сунтао запаниковал. Если бы он одной рукой попытался заблокировать эту атаку, то последствия были бы печальными. Огонь уничтожил бы все окружение». С таким количеством присутствующих зрителей определенно будет много жертв, что, в свою очередь, повлечет за собой огромные последствия. «Члены семьи Ян действительно сумасшедшие! Все они безумные!» Мысленно проклинал Сунтао. Ему не оставили выбора, осталось только бросить Янченя. Затем он поднял руки и выпустил обеими руками два луча истинной энергии, подавил пламя, окутавшее копье. Вдалеке показались городские стражники. сунтао зарычал от разочарования, развернулся, и хромая быстро пошел прочь. Даже после всех предпринятых им действий, потраченного времени на заговоры и превращение в нищего, он все равно потерпел неудачу. Сунтау был в ярости, Если бы атака буфана не повредила подошву его ноги, он бы уже сбежал. Лосаньянь какое-то время наблюдала за уходящей хромающей фигурой Сунтао. Пренебрежительно выплюнув глоток крови, она холодно фыркнула, после чего она побежала к благополучно приземлившемуся Янченю. Третья невестка! Янчэнь робко проговорил, увидев приближающуюся лосаньянь. Она остановилась перед мальчиком и сразу же схватила его за ухо. «Ты маленький негодник! Как ты посмела слушаться и убежать из дома? Тебе же было запрещено идти гулять!» М -м -м, «Третья невестка, и я больше не буду этого делать!» И Анчень, чувствуя себя униженным, поспешно просил пощады. Сердито выговаривая, лос закашлялась. Ее большая грудь сильно заколыхалась. «Быстро поблагодарите владельца Бу! Если бы не он, вас обоих бы похитили бы еще раз!» — раздраженно приказала Ло В этот момент Буфан подошел к ним вместе с испуганной ауянь Бросив взгляд на Ло он поневоле скользнул глазами по ее большой груди. Стараясь быть спокойным, он ответил. А объясните мне, почему этот человек пытался украсть детей. Что вообще происходит? Саньянь только что перевела дыхание. Но когда услышала слова Буфана, она вздрогнула и закричала. О нет! Маркиза и генерал Ауянь уже уехали искать наследного принца. Глава 107. Новое блюдо. Сегодня утром маркиза и генерал Ауянь получили секретное письмо от наследного принца. Его высочество заявил, что у него есть информация о местонахождении детей, поэтому они отправились во дворец, сказала Ло Саньянь с довольно неприятным выражением лица. Ян Чэнь и Ау Ян Сяои понимали слова, сказанные Ло, но не понимали, что за ним стоит. Тогда как Буфан напротив понимал намного больше, Но это его совершенно не интересовало. Фактически, кто бы ни стал императором, Буфан был бы все тем же владельцем ресторана в пределах этой столицы. И пока новый император не будет его беспокоить, все будет хорошо. Хорошо, поскольку похитителя уже прогнали, отведите этих детей по домам попросил Буфан Ло Саньянь. На мгновение женщина была поражена. Затем она посмотрела об набуфана и кивнула. «Знаете, я давно слышала слухи о таинственном владельце Пу. Теперь же, когда я лично увидела вас, могу сказать, что вы действительно необычный человек». Срезать подошву боевого императора шестого класса с помощью атаки кухонным ножом – такое мастерство было довольно невероятным. Боевые императоры считались – первоклассными экспертами во всей империи света и ветра. Тем не менее, защитный барьер боевого императора был уничтожен кухонным ножом простого боевого духа четвертого класса. Это было просто за гранью понимания для лос Я дружу с Сяо Юй, поэтому я слышала историю о владельце Бу. Я всегда хотела найти возможность посетить ваш ресторан чтобы попробовать вкусную еду, которую так высоко ценит Янь-Юй. Когда у меня будет такая возможность, я обязательно вас навещу, — искренне сказала Ло сань Хорошо, я буду очень рад, — кивнул Буфан. Оказывается, эта грудастая цыпочка знакома с Сяо Янь-Юй. Неудивительно, что она разговаривала с ним, словно они были старыми друзьями. Ло взяла детей за руки и, попрощавшись с Буфаном, поспешно удалилась. Наследный принц, очевидно, планировал использовать информацию о местонахождении детей для шантажа, чтобы заставить семьи Ау Янь и Янь поддержать его. Это было бы огромной помощью в его борьбе за трон. Однако ситуация была такова, что Ау Янь Сяои и Янь Чень не были в руках наследного принца. Они, если быть точным, неожиданно сбежали. В противном случае еще неизвестно, чем бы все могло закончиться. Тем временем сотрудники ресторана «Бессмертного феникса» уже убрали столы и ингредиенты, использованные для матча. А Дзяньбао осторожно забрал цветок тофу из тысячи слоев, сделанный буфаном. Это произведение можно считать шедевром техники нарезки Которые были использованы даже некоторые методы лепки. Переулок снова стал просторным. Тем не менее, новости об изумительных, невероятных методах нарезки буфана быстро разошлись по всему городу. Шеф-повар ресторана Бессмертного Феникса потерпел сокрушительное поражение от рук владельца маленького ресторанчика Фан Файн. Это послужило отличной рекламой. По крайней мере, многие зрители пошли вслед за буфаном в ресторан в надежде увидеть его кулинарные навыки однако буфан первым вошел внутрь и закрыл дверь полностью игнорируя собравшуюся толпу владелец бу почему ты так рано закрываешься мы же хотим попробовать твое блюдо озадаченно спросил потенциальный клиент они все были свидетелями техники нарезки буфана и хотели насладиться вкусной едой в ресторане, поскольку уже были рядом с ним. Они вовсе не ожидали, что Буфан перед ними закроет двери. «Сегодняшний рабочий день уже закончился. Если вы хотите попробовать мои блюда, приходите завтра с утра, чтобы встать в очередь». Безэмоционально, как всегда, сказал Буфан, продолжая игнорировать толпу за пределами ресторана. «Вы поступаете неразумно!» «Мы же готовы заплатить вам деньги! Почему вы не пускаете нас? Разве вы управляете рестораном не ради прибыли? Это же для вас шанс заработать деньги! А если вы не заинтересованы в этом, значит вы глупы!» Недовольная толпа продолжала выказывать свое негодование. Было очевидно, что решение Буфана закрыть ресторан разозлило их. Буфан прислонился к дверям, безучастно наблюдая за толпой. Он не торопился выступать в с ними полемику, а просто равнодушно смотрел на них, слушая их жалобы и даже оскорбления. Но толпа не собиралась успокаиваться. Тогда Буфан повторил еще раз. «Я уже сказал, что рабочий день на сегодня закончился. Я не оказываю услуг в нерабочее время». Если вы хотите поесть у меня, приходите завтра утром. Закончив говорить, Буфан закрыл дверь на ключ. Все были ошеломлены. Неужели в этом мире существует настолько странный и упрямый владелец ресторана, который не заинтересован в зарабатывании денег? Тху! Что за жалкий ресторан? Кем себя возомнил этот владелец? Я больше не желаю тут есть. Один из клиентов недовольно плюнул прямо на порог и обернулся с намерением уйти. Однако, прежде чем он успел сделать хоть один шаг, он почувствовал на себе сильное давление. Он упал на пол и по совпадению попал именно в то место, где приземлился его плевок. Он почувствовал, как сильное давление на него исчезло лишь после того, как им был вытерет пол. Лицо этого человека наполнилось ужасом, Он поднялся с земли и быстро побежал, намереваясь побыстрее убраться подальше из этого переулка. В нем творилось что-то странное. Остальные зрители не почувствовали этого давления и не поняли толком, что именно произошло. Они были озадачены увиденным и недоумевали, почему этот человек так поспешно убегает. Поскольку вход в магазин был закрыт, им ничего не оставалось, как поспешно разойтись. Переулок снова обрел спокойствие. Блаки лениво закатил глаза, лежа перед входом в ресторан. Он повернул голову и устроился поудобнее, продолжив свой уютный сон. Как он посмел плюнуть перед входом в ресторан? Блаки не мог позволить ему так просто уйти не вытерев пол. Буфан, вернувшись в ресторан, снял пальто, потянулся и направился к кухне. Награда системы была уже выдана, но Буфан неожиданно не особо беспокоился этим. Он был несколько удивлен появлением такой мстительной миссии в этот раз. Он не думал, что система также способна поддаться истерии. Вернувшись на кухню, Буфан материализовал свой кухонный нож-кость дракона. После того, как нож отрезал подошву боевого императора шестого класса, на нем должны были остаться следы крови. Но нет, там не было ни пятен, ни пыли. Это было свойственно только магическим лезвиям. Тем не менее, Буфан тщательно промыл нож родниковой водой, предоставленной системой. Как все повара, он был одержим чистотой. Очистив кость дракона, Буфан снова превратил его в пучок зеленой дымки и вернул на отметку на запястье. Затем он какое-то время постоял в задумчивости, тупо глядя на разделочную доску перед собой. Можно было бы потренироваться и что-нибудь приготовить. Но он вдруг осознал, что не желает больше готовить блюд из меню ресторана. Он почувствовал себя измученным, готовя одно и то же каждый день. У всех людей присутствует чувство лени, и Буфану оно не чуждо. Он подумал было пойти лечь спать, но для этого было слишком рано. Поэтому, пребывая в раздумье, он не знал, чем заняться. Внезапно он прищурился и вытащил из хранилища кусок мяса драконьей коровы, наполненный огромным количеством духовной энергии. Глядя на кусок говядины, Буфан потер подбородок. Ему вдруг захотелось приготовить свое собственное блюдо, а не слепо следовать блюдам в меню. Создание и исследование новых блюд было интересно каждому шеф-повару, и Буфан не был исключением. Драконья корова была духовным зверем седьмого уровня, Ее мясо было очень плотным, и обычным кухонным ножом было невозможно нарезать его. Поэтому Буфан снова вызвал кость дракона и быстро превратил кусок мяса в фарш. Глядя на фарш, Буфану пришло на ум одно чрезвычайно вкусное блюдо. Однако, чтобы его приготовить, ему нужно было обработать много других вещей, и весь процесс был довольно хлопотным. Но припомнив вкус этого блюда, уставший Буфан внезапно наполнился бодростью и энергией. После чего он достал из хранилища кишки коровы и тщательно несколько раз их промыл, используя для этой цели родниковую воду. Эта вода обеспечивала сохранение духовной энергии, содержащейся в кишках. Тщательно промыв, Буфан осторожно начал скабливать внутренний слизистый слой, оставляя лишь наружную тоненькую оболочку, которая была важным материалом в блюде, которое Буфан собирался приготовить. Глава 108. Необычная колбаса. По улицам столицы неистово лупил снег, устилая тротуарные плиты и придавливая к земле торговые палатки. Лотинула детей за руки, минуя многочисленных укутанных прохожих. Оно установило энергетический барьер, чтобы снежинки не падали им за шиворот. Но от холода это не спасало. Вдруг все стихло. Луни, устанно бурчавшая ночена, замерла, перестав слышать собственные слова. Дети что-то говорили, но без единого звука. Впереди им навстречу шествовал человек в пальто из перьев. «Му... Мушен?» Это был он, старый мастер манипуляции энергиями. Он подошел к Ло, словно океан, словно буддийская пропасть, словно сутра. Ло не могла пошевелиться. Все замедлилось. Мужен улыбнулся, взял под руки детей и ушел. Мир обрушился на Ло со звоном. От боли она рухнула на колени посреди замерзшей снежной улицы. Все снова шло своим чередом. Город долго судачил. Две самые влиятельные семьи вдруг стали поддерживать крон-принца как кандидата в императоры. Эта новость была похожа на ураган. Сомневавшимся было проще примкнуть к мнению влиятельных семей. Так, крон-принц... Занял лидирующую позицию. Усадьба короля. В мрачном настроении король хлопнул по столу рукой, и тот развалился на куски. Аура короля была темной, как ночное небо. Проклятый Мушен, старый лисеныш! Кто бы мог подумать, что он будет действовать? Не стоит так волноваться. В глубине комнаты появился хун. Завернутый в темную мантию. Мушен бы не стал министром, не будь он хитер. Но у вас есть еще шансы. Продолжай. Вас поддерживают многие судебные чиновники, даже министр финансов. Кроме того, если Сяомен так и не вмешается, то у вас останется боевое превосходство. Бу тщательно очистил кишку и приготовился делать колбасу. Мясная ароматная колбаса. Что может быть более аппетитным? Бу очень любил колбасу, когда был на земле. Однако, кто же делает колбасу из мяса духовной коровы? Такое удивительное транжирство. Бу решил щедро приправить травами, найденными в долине. Конечно, не фениксовой травой. Но даже эти сделают блюдо еще более роскошным. Волшебным ножом Бу измельчил травы и смешал их с фаршем. Затем достал удивительный кусок сахара, предоставленный системой крупный, похожий на драгоценный камень. Красовался сахар недолго, тоже превратился в крошку и смешался с остальными продуктами. Все было готово оставалось только набить кишку фаршем при помощи энергии. Покончив с этим, Бу получил 20 удивительных и уникальных колбасок. Их будет только 20, и когда они распродадутся, пополнения не будет. Бу тянуло поджарить колбасу прямо сейчас, но стоило повременить, и он повесил всю связку в сушильный шкаф. «Система, какова цена моих колбасок?» – поинтересовался Бу. Глава 109. Нарезка большим ножом. «Производится оценка блюда», – торжественно огласила система. И продолжила. «Авторское блюдо Бу – колбаса из мяса духовной коровы. Имеет богатый ароматный вкус и обладает высокими энергетическими свойствами». Стоимость 250 кристаллов за одну палку. Употребление разрешено только людям с пятым и выше уровнем культивации. 250 кристаллов? Бу замер. Это было так дорого и так роскошно, что он даже гордился собой. Теперь это самое дорогое блюдо в меню. Ну что ж, все-таки сделано из мяса духовной коровы не какой-то там рис или лапша. Учитывая уровень мяса и редкость использованных трав, цену можно было даже назвать дешевой. Обычному человеку никогда не подвернулась бы возможность попробовать все это. Итак, 20 колбасок по 250 кристаллов. Продав их все, Бу смог бы перейти на новый уровень даже быстрее, чем рассчитывал. А ведь для их приготовления он использовал только одну ногу коровы. А если пустить на колбасу всю корову? Борясь с желанием скорее попробовать свое изобретение, Бу помылся и лег спать. Нужно было хорошенько выспаться. Усадьба Ян. На подкашивающихся ногах лова шла в усадьбу. И навстречу кинулась младшая сестра. — Ло, что случилось? Ты в порядке? — Отведи меня к маркизу. Это срочно, — попросила Ло, хватаясь за руки сестры. Девушка очень удивилась. — Разве ты не нашла Чена? — Нашла, но его снова похитили. — Как? Из твоих рук? Ло грустно улыбнулась, не зная, что сказать. Трудно было объяснить в двух словах, как министр Мушен, считавшийся безобиднейшим ученым, оказался сильным воином, способным починить ее волю. Это могло объясняться только одним. Мушен был воином седьмого уровня. В это невозможно было поверить. Но правда была такова, что Мушен действительно в свое время был лучшим воином империи. Но затем он пожертвовал военной карьерой ради карьеры политической, и боевая слава покинула его. Ночь, волнительная и тяжелая, спустилась на столицу. Ян Мо выслушал бедную Ло и отпустил прочь. — Мушен, что же ты задумал? Зачем? — ломал голову старик. Было понятно, что Мушен добился большой поддержки для Кронпринца. Но стоило ли? Кронпринц не был глупым, не был жестоким. Но он был каким-то посредственным. В то время как многие люди не могли сомкнуть глаз, Бу выспался и бодро встал с кровати с восходом солнца. Он тепло оделся и спустился на кухню, чтобы потренироваться в нарезке. Да, он был виртуозом, но следует помнить, что нет коротких путей к успеху. Сегодня пора было переходить к новым методам нарезки большим ножом. Эта техника предполагала использование большого количества энергии и даже по золоту для финального этапа сервировки. Это была воистину высококлассная техника. Глава 110. «Каков наглец?» Техника резки большим ножом требовала концентрации и больших энергетических усилий. Большой нож был действительно громоздким, и чтобы заставить его резать тонко и изящно, следовало полностью починить себе процесс. А ведь нож и поднять-то было нелегко. «Эх, ну зачем такие сложности?» «Неужели нельзя резать обычными ножами, а не топором мясника Вздохнул Бу. Но делать было нечего. Он достал из холодильника большой кусок тофу, который система специально подготовила ему для тренировок. Бу посмотрел на тофу. Белый, как снег. Он был прекрасен. Он повертел здоровенный нож в руках. Было непривычно, да и сам тофу был тоньше, чем лезвие. Первый удар закончился раскрошенным тофу и полной неудачей. Что ж, этого следовало ожидать. Когда пришло время открывать ресторан, весь стол на кухне уже был покрыт крошками тофу от бесчисленных неудавшихся попыток. Наконец Бу сконцентрировался и нож стал двигаться мягко, будто игнорируя свой катастрофический размер. Вскоре в руках Бу оказался цветок лотоса, вырезанный им из тофу. «Так-то лучше!» Бу вздохнул и отправился готовить завтрак для Блэки. Уже три дня как столица была неспокойной. Ситуация постоянно менялась. Приближались похороны императора, намеченные за три дня до праздника весны. Это должно было быть знакомое мероприятие, и ни один из сыновей не мог его пропустить, несмотря на их противостояние. Дзи, который, как мы помним, был на военной кампании за пределами города, узнав о кончине отца, поспешил вернуться. И его целью было не только присутствие на похоронах. И вот он, с неизменно красивым лицом и улыбкой, шел по горной тропе со своим отрядом. Рядом с ним ехал на лошади мужчина в бамбуковой шляпе. Наконец на горизонте возникли стены столицы. — Вы действительно войдете туда? — спросил человек в шляпе. На, да, если не сейчас, то никогда. Ну, там на вас могут напасть, кронпринц и король. Вы будете в серьезной опасности. Я никогда не был в безопасности, усмехнулся Дзы. Пускай мне и опасно входить в город, но твоя ситуация не лучше. Не так ли, Сяо Юэ? Оба засмеялись. Знаете, Дзы. Я уже скучаю по вину из ресторана Бу. Выпил бы сразу две бутылки. Две? Дзи поднял бровь. Насколько я помню, Бу продает только три бутылки в день. Повезет отхватить хотя бы одну. Еще до того, как воины Дзы добрались до городских ворот, там уже стояли три фигуры. первая стояла женщина в широкой темной одежде. За ней стояло двое людей, знакомых Бу, брат и сестра Тан и Сяо-Сяо. Женщина бросила на них взгляд, взгляд прекраснейших хитрых глаз. «Мастер, вы действительно собираетесь искать старшего?» – осторожно спросил Тан. «Но ведь он устрашающий и непостижим». «Может и так», – ответила женщина. «Но если будете ныть, пожалеете. Это была сама Ниянь, третья старейшина Арканума, и злить ее действительно не стоило. «Ты уверена, что фениксовую траву сорвал именно он?» – спросила мастер. Сяо-сяо закивала. «Каков наглец! А я ведь тоже такой же кулинар, как он!»